Глава 63. Об императрице Триарии. Всем равна и похожа на названную царицу верностью, любовью и историей жизни благородная императрица Триария, жена Луциана Виттелия, императора Римлян. Она так сильно любила своего мужа, что, вооруженная на манер всадника, следовала за ним и во всех сражениях мужественно сражалась рядом. Во время войны, которую этот император вёл с Веспасианом за владычество над империей, случилось так, что напал этот император на город Вольсков и ночью проник внутрь. Оказавшись внутри, он обнаружил, что жители спали и атаковал их с ожесточением. Благородная женщина Триария, которая следовала всю ночь за своим мужем, была и в этот раз неподалёку. Желая завоевать для своего мужа победу, Она, полностью вооруженная, обнажила меч и яростно ринулась в битву бок о бок со своим супругом, разя то тут, то там, скрытая покровом ночи. Не было в ней ни тени страха, ни отвращения, и сражалась она так мужественно, что превзошла всех в этой битве. «Это прекрасно показывает, — говорит Бокаччо, — ту великую любовь, которую она испытывала к своему супругу, и иллюстрирует, что брачные узы — которые многие хотят оклеветать, благи.